другое – пониже и побольше. Здесь должен быть построен город. В прошлом году Виссарион благословил перебраться сюда на строительство 40 семей. Они продали свои дома в деревне, отдали эти деньги Виссариону и вместе со всем имуществом перебрались на гору. К сегодняшнему дню там построено всего несколько обревенчатых исп. Мой сын говорит – что остальные будут жить во времянках и термосах. Термоса — это временное жилье, построенное по типу теплиц. Четыре столба, обтянутые в два слоя пленкой. На обратном пути из Сибири Марии Михайловне довелось ехать в одном купе вместе с активным виссарионовцем, Славой Афанасьевым из Воронежа, который в конце пути признался. Я с Виссарионом с 1992 года, и все больше прихожу к мысли, что он не тот, за кого себя выдает. Сколько лет туда приезжаю, и все хуже становится. Что ж, лучше поздно, чем никогда. Нередкие случаи, когда Виссарионовец разуверяется в живом Боге. Но не так-то просто вырваться из его сетей и физически, продавшим свои квартиры людям, просто некуда деваться и морально. У желающих порвать с Виссарионом начинается жестокая психическая ломка, наподобие той, какая происходит у наркоманов. Несмотря на то, что в 1998 году арендованные под строительство руководством секты Виссариона 250 гектаров земли были отобраны краевыми властями назад а в конце 1999 года секте Торопа отказано в перерегистрации, но Виссарион и не думает о сворачивании своей небесной обители. Недавно в Красноярске была зарегистрирована новая общественная организация «Мастерская жизни человека», где учредители все те же, знакомые по горе Сухой Лица. Как нам сообщили в Министерстве юстиции Российской Федерации, сейчас виссарионовцы готовятся к подаче документов, чтобы зарегистрироваться на федеральном уровне в качестве религиозной организации. Ходили даже слухи о том, что община финансируется западными спецслужбами, но они так и остались слухами. Сам виссарион утверждает, что это частные пожертвования, Однако, по информации сегодня, основную часть доходов общины приносит зарегистрированная в Минусинске ЗАО «Тибет», возглавляет которое, по некоторым данным, один из членов секты. Впрочем, согласно поданной декларации в налоговую инспекцию Курагинского района, ЗАО «Тибет» в 1998 99 годах производственно-хозяйственной деятельностью не занималась. Власти Красноярского края создали специальную комиссию по изучению психологического климата в секте Виссариона. Заместитель губернатора края Евгений Васильев заявил, что если в деятельности общины Виссариона будут обнаружены серьезные нарушения, к ней и ее лидеру – будут применены самые жесткие меры. Видимо, теперь, после поимки скрывавшейся в не московской террористки и убийства в Туре, власти приведут свои угрозы в действие. Из материалов газеты «Сегодня». Ну вот, очередная комиссия. По убийству священника комиссия, советский с комиссией тут был, Опять сейчас по террористке комиссия, а ВОСТа и ныне там. Никакие комиссии Виссариону, судя по всему, не страшны. И это еще говорят, что западные спецслужбы тут ни при чем. Нет, что-то тут определенно есть, я нюхом чую. Я не я буду, если это не так. Странно вот, что местных журналистов не насторожил тот факт, что всем известно, что террористов спонсирует Запад, там их и готовят. И то, что вдруг террористка оказалась в секте Виссариона, говорит только об одном, что ей ее руководство террористическое просто объяснило, где можно укрыться и где ее не будут искать.